Глава десятая. Глеб. Обиделась мелкая. Не понимает, что не там меня защитила, не перед той персоной. Мне было приятно, когда она высказала химички и призналась, что испортила мою форму. Ни одна девчонка из моего класса не заступилась бы за меня. Все предпочитают держаться в стороне, когда возникают проблемы. Резко становятся слепыми и глухими. Но я испугался, что теперь эта мыбра станет гнобить и Даньку, как мою защитницу. Цепится, как клещ, который нашел новую жертву. Пусть лучше меня изводит. Поэтому наорал на рыжую, чтобы больше так не делала. И вот тоже фыркает, смешно задрав курносый нос. На физре я ловил ее восхищенный взгляд и выпендривался, сам того не замечая, буквально взлетая с мячом в руках. Вот только мяч был не один, и на интерес заметила это тупая Егорова. Будь удар сильнее, мелкой бы не поздоровилась. Надо выловить ее и выразуметь так, чтобы поняла, со мной ей ловить нечего. Остальные уроки внимательно слежу за ней. Не тошнит ли, не кружится голова. Мало ли, может быть, травма внутренних органов или кровотечения. Нас учили на хоккее, что таких травм надо опасаться. Но прошло два часа, рыжая не в обмороке и даже весела, болтает с новой подружкой. И только тогда меня отпускает страх за ее жизнь. Я идиот. Никогда прежде не обращал внимания на одноклассниц и не переживал за них. Уроки заканчиваются. У меня есть час, чтобы переодеться и явиться на тренировку. Через неделю играем с соседним барсом. В прошлом сезоне от них здорово досталось нашей команде, но на последней минуте смогли выровнять счет и не посрамиться. Не выиграли, но и не проиграли. Сегодня планируем задержаться после тренировки и пересмотреть прошлую игру в тренерской. На парковке замечают тачку отца. Он машет мне, приглашая в салон. Не хочу общаться с этим изменщиком, но он все же родитель, подчиняюсь. Интересно, с чем пожаловал? Хотя тут большого ума не надо, чтобы догадаться. Его нынешняя женушка нажаловалась. Сейчас будет получасовая лекция о том, что нужно уважать взрослых, а классную руководительницу тем более. «Па, мне некогда», — сразу отметаю возможность наехать на меня. «И вообще, твоя эта придирается на пустом месте. Я ей как бельмо на глазу, хочет выжить из школы». «Привет, сын», — отец лезет в карман и достает пластиковую карту. «Просто я думала, что вы ни в чем не нуждаетесь, а Маргарита позвонила и сказала, что у тебя даже запасной формы нет. Купи». «Да не надо», — смотрю на карту и не могу позволить взять ее. Я сам зарабатываю, как могу, но особо не нуждаемся». «И как это она разрешила раскошелиться на бывшую семью?» Калю родича словами, вижу, как ему неприятно аж морщится. Вдруг понимаю, что Марго не разрешила. «Это, скорее всего, было так. Представляешь, твой сын вообще обнаглел, явился без формы в школу. Он подводит меня, подводит наше уважаемое заведение. У твоей бывшей даже нет денег на запасную форму для сына» обнаглели. «Возьми деньги, сын, пригодятся». Снова сует мне карту в руки, но я отмахиваюсь, былая обида просыпается. «Засунь свою карту, знаешь куда? Дури своей отдай. И донеси до нее, что меня лучше не замечать, а то я тоже кусаться начну. И посмотрим тогда, кому будет хуже». Резко толкаю дверь и выскакиваю из иномарки, чеканю шаг к своему мотоциклу. После развода родителей Выкинул все, что было куплено на деньги предателя. И дальше сами справимся. Мне хорошо платят, а за каждый выигранный матч еще и премию дают. Просто мать полгода назад, когда ожила немного, открыла маленький салон красоты, и почти все накопления ушли на его раскрутку. Ну, хоть делом занимается, и не скулит, стоя на террасе по ночам. На тренировке выкладываюсь по полной, все еще под впечатлением от встречи с предком. Хорошо, хоть не часто меня так вылавливает. Во время передышки поднимаю взгляд на трибуны. Данька сидит у самого борта, ждет конца тренировки, чтобы сделать свою работу, и с интересом наблюдает за нами. «Теперь так и будет здесь торчать!» — возмущается Димон, кивая в сторону девчонки. Другие подхватывают, скались снова насчет веснушек и не совсем взрослой внешности одноклассницы. Да, к одиннадцатому классу наши девочки приобрели женственные формы и не стесняются выставлять их на показ. Парни пускают слюни, глядя на расстегнутые больше положенного блузки. Данька другая, будто из седьмого класса, когда еще девчонки не дружат с косметикой и не пытаются увлечь одноклассников. Снова смотрю на нее. Белая куртка сегодня по размеру, и ей очень идет. Капюшон оторочен пушистым мехом, Делает ее похожей на Снегурку, причем очень симпатичную, с огромными ясными глазами. «Хочу заступиться», но тренер ругается. «Чего гогочьте? Когда барсы вас по льду будут размазывать, тогда посмотрю, как будете ржать». «Закончен перерыв, разбились на звенье и работаем. Нам еще игровую схему отрабатывать». «Когда заканчиваем тренировку», Алексей Михайлович дает нам полчаса, чтобы сходить в душ и развесить формы в сушилке, а потом ждет нас в тренерской смотреть запись прошлого сезона. Парни торопятся, толкаясь в калитке, подначивают друг друга, давая пинки для скорости. Я же не тороплюсь уходить со льда. Наблюдаю, как Данька собирает в корзину бесчисленное количество шайб, фигурно объезжая сигнальные дорожные конусы, которые также нужно собрать. Она будто наслаждается работой. Домой приезжаю поздно, голодный, как лев, предвкушая что-то вкусное. Мама частенько балует меня вкусными блюдами. Сегодня она излишне суетится, что странно. Может, и ее отец навестил. Мою руки и сажусь на свое любимое место в самом углу. Передо мной появляется пустая тарелка и вилка, которую хватаю в нетерпении. На блюдо сыплются макароны, и сверху на горку падает маленький кусочек сливочного масла. Я жду котлет или еще чего-то мясного. Тяну шею, поглядывая на электрическую панель, но не вижу больше ни кастрюль, ни сковороды. «Помешай и ешь», — грустно говорит мама, взлохмачивая мои волосы, как ребенку. Совсем взрослый стал. Щетина вон уже. «А котлет нет?» «Пустые макароны!» — на автомате провожу тыльной стороной ладони по подбородку, чувствуя мягкую щетину. Мне три как брился, а уже снова вылезла. Мне скоро восемнадцать, и теперь приходится это делать все чаще, но забываю постоянно. «Нет». «Извини, сынок. Мнется мама, и мне себя стукнуть по башке хочется. Просто я сегодня за аренду помещения заплатила». И на мясо не хватило. Но я завтра подольше поработаю, и на ужин тебе будет курочка. Зажарю, как ты любишь. Давлюсь сухими макаронами, размышляя, где можно еще подзаработать.